Глава двадцать вторая Мы не успели добраться до нужного зала, когда у Еваники пошла носом кровь и закружилась голова. Гвида подхватил пошатнувшуюся драконицу на руки, а Дарен потребовал срочно доставить ее к целителю и даже вызвался открыть туда портал. Будучи Йоргардом, он единственный среди нас мог это сделать на территории замка. Остальным мешали пользоваться порталами охранной чары. Нет! Рявкнула на княжича Ева, вытирая рукавом кровь, которая никак не останавливалась. Еще и чешуя стала проявляться на лице и руках. То проступит, то вновь исчезнет. Зрачки девушки сузились, превращаясь в тонкие черные ниточки, а радужки вспыхнули огнем. «Мне не надо к целителю. Это не болезнь. Я здорова. Ясно? Мне туда надо!» Выкрикнула она, пытаясь вырваться из рук огромного некроманта, но тот держал крепко. «Туда! Немедленно!» Повторяла драконица, как заведенная, указывая направление, в котором терялся след мэйлин, умчавшийся проверять, что там успели наворотить князья Да хрена наворотили угу. судя по происходящему что с ней занервничала флоренс ее опоили, заколдовали, прокляли перечисляла она версии, выглядывая из-за плеча попледневшего дарана. вдруг в нее тирс вселился заткнись рыкнули на золотовласку оба брата. Макс еще и кулак королевшни показал, видимо, чтобы не каркала. Вот только Тирс точно тут был ни при чем, как и все остальное. Это зов крови. Подумала я, обнаружив едва заметную красную нить, тянущуюся от моей подруги Гаду, который где-то там в подземельях проводил ритуал, активирующий родственную связь. Не только активирующий, но и вынуждающий жертву прибыть к инициатору призыва, даже с другого конца света, если понадобится. «Про зов крови, к сожалению, информации в книгах было даже меньше, чем про двуединство. Но одно я знала наверняка. Хорошего от этого магического ритуала ждать не приходится». «Это зов крови, идиотка!» – воскликнула Еваника, зло глянув на фею. «Выходит, мы все ошибались, и настоящая цель недавних покушений драконится? Или, скорее, они с Максом, раз оба оказались бастардами Олафа Йоргарта?» «Оба! Ну надо же!» «Как все-таки тесен мир? Похоже, младшей сестричкой Макс не зря его считал, она действительно его сестра. Кровавые сопли в наличии, непреодолимое желание куда-то бежать, идти, ползти – тоже». Нервно усмехнулась девушка, а потом едва слышно добавила «Спасибо, хоть не больно, пока что». И тут же снова начала рваться вперед, хотя Гвида уже и сам двинулся в заданном направлении. «Я попробую притупить связь», — сказал Макс, сплетая какие-то заклинания. «Кажется, некроманские». «Но разве это спасет от проклятого зова?» «Хочешь сказать, что ты моя сестра?» Даран выглядел ошарашенным. От невозмутимости ледяного принца не осталось и следа, и опять причиной тому стала моя подруга. «Ты? А что, недостаточно хороша для княжеской дочки?» Рвана рассмеялась Яваника и тут же болезненно скривилась, пытаясь уже не просто вырваться, но и ударить Гвида. А она ведь не человек, и сила у нее тоже нечеловеческая, особенно в момент частичной трансформации. Пусти! Я сама! Сама пойду!» «Да не дергайся ты!» – пропыхтел здоровяк, получив кулаком в глаз. Выругавшись, он пояснил. «Я быстрее тебя донесу!» «Спасибо, что драконица не когтями его полоснула, а то они у нее нехило так вытянулись». Бесно, Не получается!» С досадой выдохнул Макс, развеивая чары. «Я не могу помочь, Ев. Долго еще идти?» Обратился он ко мне, так как дорогу по следам привидения отслеживала именно я. «Секунду!» Боркнул Дарен, справившись с эмоциями. «Полагаю, нам сюда!» Сказал он, открывая портал. Не к целителю, как хотел ранее, а в зал, где на ступенчатом возвышении возле каменного алтаря стоял вовсе не Олаф Йоргард. Туда-то мы всей толпой и ввалились. Сначала Гвида с Иваникой на руках, а потом и все остальные. «Я так и знал», — заявил Арден Лэр Андерли, который, судя по всему, и был инициатором кровного призыва. «Ты моя! Наша!» Он смотрел на испачканную кровью драконицу так, будто сорвал джекпот в розыгрыше века. Князь лесного клана напоминал маньяка, поймавшего свои сети вожделенную жертву, или как вариант паука. Сумасшедший взгляд, победная улыбка и пальцы. Они шевелились точно лапки вышеупомянутого насекомого, практически касаясь прозрачной чаши, внутри которой была кровь и, кажется, прядь волос. русых золотым отливом. Он что, вырвал клок у Иваники? Или, скорее, незаметно срезал, чтобы было почему опознавать? «А, собственно, кого? Неужели драконица его дочь? Значит, это он тот самый мерзавец, о котором рассказывала моя подруга? Я с ненавистью возрилась на князя лесного клана, а он, похоже, видел только ее. И вообще, будто не в себе был. Из рассеченной ладони дракона в чашу капала кровь, но он будто не замечал этого. Стоял, улыбался, как ненормальный, с предвкушением разглядывая Еву, притихшую на руках некроманта». И призрачные нити, уже не одна, а штук пять или даже больше, становились каждой секунды все ярче. Они тянулись от пальцев господина Лэр Андерли к тирсовой склянке, излучавшей слабое сияние, от нее к драконице. И когда князь зашевелил руками, возникла ассоциация с кукловодом, дергающим за ниточки свою марионетку. «Вот урод! Что здесь происходит?» Голос дара в воцарившейся тишине прозвучал как удар гонга. «Очередное счастливое воссоединение семьи», – ответил ему отец, которого я в первый момент не заметила. Олаф Юргард стоял, подпирая лопатками стену, и просто наблюдал. Судя по довольной физиономии, происходящее ему нравилось. «Счастливая?» – переспросил княжеч, хмурясь. «Пусти». Ева что-то еще сказала на ухо Гвида, после чего тот нехотя поставил ее на пол, но сам не отошел, продолжая страховать подругу. «Мы с Максом тоже были поблизости, да и дар подалеку. Упасть ей точно не дадим, если вдруг опять голова закружится». И только госпожа Башен отошла на безопасное расстояние, видимо, из страха испачкать свой роскошный наряд в крови. «Так-то лучше!» – прошипела драконица, волком глядя на Ардена Лэр Андерли. «Даррен!» – крикнула она, даже не посмотрев в сторону блондина. «Помнится, ты хотел найти мою семью. Считай, нашел!» Она смачно плюнула себе под ноги, после чего вытерла рукавом окровавленный рот. Ее бальное платье выглядело ужасно, да и сама она смотрелась не лучше. Мало того, что бледная, как смерть и местами в чешуе, так еще и разъярённая. «Познакомься с насильником моей матери, из-за которого она умерла», припечатала Иваника, прожигая взглядом. «Я не твой отец!» Перестав улыбаться, зло рыкнул лесной князь. «Я твой дед!» «Значит, с отцом насильника моей матери». «Глупая девчонка, никто твою мать ни к чему не принуждал. Человеческие самки в очередь выстраивались, чтобы быть обласканными Ивором». «А тех, кто не выстраивался, он брал силой?» Ева тоже зарычала. А еще двинулась на новоиспеченного дедулю с явным намерением накостылять ему за грехи сына. Но Гвида вовремя ее перехватил, за что исхлопотал «Опять». «Похоже, лекарь нам все-таки сегодня понадобится». «Да что ты знаешь, девчонка!» «Достаточно, чтобы ненавидеть этого подонка и...» «Всю вашу семейку!» Выкрикнула Иваника. Платье на ее спине треснуло из-за проступившего гребня. «О, эта она сейчас окончательно обернется, и мы увидим красотку-драконицу в ярости!» «Недалекая, хамоватая полукровка!» Сказал, будто сплюнул князь. «Хотя чего ждать от той, кого воспитывала человеческая шлюха?» Кто-то громко зарычал. «Внезапно, не Ева. И, кажется, даже не я». Обернувшись, мы все увидели Мейлин, решившую явить себя миру. Призрак класса А в бешенстве зрелище не для слабонервных. Особенно, когда этот призрак снова косит под банше. Надо было что-то срочно предпринять, пока все не передрались. «Прервите ритуал!» Потребовала я, отмечая, что количество нити продолжает расти. Вдруг зов крови, как и двуединство устанавливает между участниками пожизненную магическую связь. Еве это точно не надо. Вы узнали, что хотели ваша светлость. Достаточно. Лэр Андерли ответил мне очередной улыбкой из арсенала маньяка, дорвавшегося до своей добычи. А потом еще и поводок натянул. Вернее, поводки. Еваника дернулась к нему, как собачка, но тут же заортачилась и попятилась назад, превозмогая появившуюся запозданием боль. все как она и предсказывала. «Хватит!» Шагнув вперед, даран закрыл с собой драконицу. «Пошёл прочь, мальчишка!» Прошипел ее дед, щуря такие же темные, как у внучки глаза, ставшие, как и у нее, сейчас огненно-рыжими. «Это тебя не касается». Взорвавшаяся ритуальная чаша разлетелась множеством осколков по залу и только чудом никого не покалечила. Хотя нет, не чудом. Нас прикрыл магическим щитом Макс, плюс работали многочисленные охранки, а лесного князя спасла чешуя, проступившая на незащищенных участках кожи. «Ты! Что ты натворил, щенок?» Раненым зверем взвыл зверь. Потому что на человека это чешуйчатое чудовище походило мало. Значит, чаш удар уничтожил, да? А заодно и сорвал ритуал. Гениально и просто. Почему мы сразу до этого не додумались? Ника, ты в порядке? Спросил княжич, игнорируя вопли гостя, с которым йоргарды вообще-то мечтали породниться, а не окончательно рассориться. И что теперь будет? История умалчивает. Похоже, что я в порядке. Наехала на своего спасителя драконица вместо ожидаемой благодарности. Я хочу умыться, переодеться и домой, в тринадцатую академию магии, к Тирсам в топку, это ваше драконье царство.